сохранял запах навоза и прокисшего молока. Симон невольно отодвинулся. Наконец они вышли на перрон, паровоз пассажирского поезда тяжело пыхтел, пар из трубы стлался над асфальтом, окутанная этим теплым белым туманом. Мама шалашом снова остановилась и сказала, и все-таки обидно. «Сколько мы жертв ради тебя принесли, неужели ты не чувствуешь себя счастливым?» «Я вам сто раз говорил, что вы не шли ради меня ни на какие жертвы», — вспылил Симон. «Учился я на грошовую стипендию чуть не подыхал с голоду, ведь вы за всю мою жизнь не дали мне ни одного су. «Впрочем, нет. Когда я уходил на военную службу, отец с важным видом вручил мне пятифранковую монету, и это все. Даже во время войны ты ни разу не прислала мне посылку. А как знать-то было, наверняка дойдет ли посылка». Тебя ведь могли убить, что тогда пропадай, значит, посылка. Симон покачал лобастой головой, гнев его стихал, натыкаясь на эту вязкую, непроницаемую, извечную преграду. Стоит ли говорить, запах смазочного масла, дыма и сажи, вырывавшийся из провозной трубы еще более ощутимый запах прокисшего молока, тяжесть чемодана, топот спешивших людей — Вид этой старухи, доводившейся ему матерью, чувство собственного унижения от того, что он снова дал втянуть себя в бессмысленный бесконечный спор, — все было ему противно. А холод, пронизавший его на улице, точно тисками, сжимал виски. «Да ты на меня не сердись», — продолжала мать. «Мы очень даже гордимся тобой, что правда, то правда». Когда ты задумал учиться, мы ведь не препятствовали. Мы тебя содержали до 14 лет, из последних сил выбивались. Ты же хорошо знаешь, сколько в ту пору за паденщину платили батраку. пятьдесят, а то и пятьдесят пять су. А потом ты уехал, как раз когда в возраст вошел и мог бы отрабатывать свой хлеб. А теперь вот ты живешь хорошо, одеваешься так, как ни твой отец, ни я никогда не одевались. Она бросила взгляд, в котором сквозили и уважение, и упрек. На самое обыкновенное пальто сына, на его синие брюки, уже начавшие пузыриться на коленях. Так уж ты постарайся посылать нам деньжат, если можешь, конечно. Все ж таки будет подспорье нам, а главное, твоему бедному брату, ведь мы должны о нем заботиться, ты же знаешь, в каком он состоянии. Как ты можешь просить меня об этом? Возмутился Симон. Тебе отлично известно, что я с трудом свожу концы с концами. Я даже не знаю, удастся ли мне оплатить издание моей диссертации. А вам, слава Богу, на жизнь хватает? У вас земли больше, чем вы в силах обработать. И вы бы давно разбогатели, не будь отец таким пьяницем. Зачем же? Зачем попрошайничать? Снова взорвался он. Мама приподняла свои дряблые веки. Уставилась на сына круглыми тусклыми глазами. Симон подумал, что сейчас на эту великаншу нападет приступ ярости, которая в детстве наводила на него ужас, но нет. Возраст смягчил нрав старухи, годы сделали свое, она не хотела ссориться с сыном. «Я ему свое, а он свое», — сказала она со вздохом. «Не понимаем мы больше друг друга. Раз уж ты надумал избрать себе легкое ремесло, пошел бы лучше в священники». Тогда бы ты не стал для нас таким чужаком. Боясь окончательно возненавидеть мать, Симон заставил себя подумать о том, что он, быть может, никогда больше ее не увидит, и поступил как хороший сын, как сын, который, несмотря ни на что, почитает родителей и оказывает им всяческое внимание. Он предложил старухе руку, чтобы ей легче было идти. Это только городские дамочки под ручку с мужчинами ходят, запротестовала она. Я всю жизнь ходила сама, без посторонней помощи, и своей привычки не оставлю до гробовой доски. Размахивая руками, она тяжело двинулась дальше и не произнесла больше ни слова, пока не уселась в вагон. Со стоном скарабкалась она по ступенькам. Симону устроил мать на жесткой скамье, а чемодан положил в сетку. — Никто там не тронет, — спросила старуха с опаской, глядя вверх. Нет, нет.